Студия МедиаКнига представляет. Гай Юлий Орловский. Ричард Длинные руки. Книга девятая. Ярл. Исполняет Дмитрий Карпов. Грехи смертные: гнев, лень, гордыня, зависть, скупость, чревоугодие, блуд. Часть первая, глава первая. Копыта коня сэра Смита и мула Катфаэля начали скользить. Едва мы покинули жаркую, проколённую солнцем долину и стали взбираться по широкой горной тропе. Сэр Смит ещё вчера благоразумно подковал коня особыми подковами с острыми шипами. Катфаэль внял предупреждению и сделал то же самое с мулом. Сейчас я слышу сухой стук Словно копыта ступают по стеклянным глыбам или по хрустальному плато. Рядом тянется в синее небо стена из гигантских кристаллов не то соли, не то кварца. Тускло блестит, солнце рекошитит и больно бьёт в глаза. Смит жизнерадостно напомнил про знатоков, что пугали злым солнцем выше в горах. На вершинах почему-то холодно. Хотя вроде бы к солнцу ближе, но блеск стал невыносимым. Надо смотреть сквозь тряпочки. Воздух начал свежеть уже на второй день. А на третий забыли, что на дворе ещё лето. Мы захватили с собой не только тёплые одеяла, но и дрова. Вдруг да в горах неотыщем. А для ночёвки отыскали небольшую каверну, почти пещеру. Из стены вывалился крупный кристалл, той и куча, но скорее в структуре кристаллической грозди случился сбой. Вот и выемка, как дупло в зубе. Поместились все трое. Пёс намерился было с нами. Я сказал укоризненно: "А твой друг, зайчик, один останется. Да и сторожить кто будет? Ты же у нас самый-самый Пёс виновато опустил голову и помахал хвостом. Ктфаэль погладил его по огромной голове. "Брат паладин, ты слишком слишком. Это к людям нужно быть строгим, особенно к себе. Но твари неразумные целиком от нас зависят. У них нет дарованного нам Богом права выбора. Пусть спит с нами. Всё равно услышит Если какой зверь шевельнётся или почешется в радиусе полмили. Я похлопал пса по загривку. Ладно, ложись с нами, лежи бока. Благодари брата Катфаэля, если бы он также людей любил. Я люблю человечество, ответил Катфаэль кратко и посмотрел на меня чистыми, честными глазами киллера. Это достойнее. Да, да, согласился я. И через это счастье ещё пройдём. Рано утром я выбрался на четвереньках. Справа и слева отвесные стены. Нещадный блеск льда больно бьёт в глаза. Хребет, разделивший континент, упирается в небо. Все, кто видел, куда мы идём, в один голос говорили, что никому не перейти через гребень. Человек начинает задыхаться ещё задолго до вершины. А если упорствует, падает и умирает, хватаясь за грудь. И вот только в двух местах древние маги прорубили дорогу. За спиной зашелестело. Сэр Смит вышел из пещеры, могучие челюсти ещё мерно перемалывают сухое мясо. На усах хлебные крошки. Задрал голову, Долго смотрел на циклопическую стену, затем недоверчиво потрогал стену. "Сэр Ричард", произнёс он в сомнении. "Я просто не решаюсь даже сказать". "Мне можно", ответил я. "Мне всё можно". "Начинаю понимать, почему хребет настолько высок. Почему такая крутая стена не рассыпается под собственной тяжестью? Почему же Либо я идиот, либо это почти цельный кусок кварца или чего-то вообще ценного, что Господь поставил нам в назидание. Я этого не понимаю, и от этого чувствую себя забитым и несчастным. Из пещеры вышел сильно щурясь, исхудавший и очень бледный Катфаэль. "Задача", объяснил он кротко. Сделать человека счастливым не входило в план сотворения мира. Смит огляделся, горестно вздохнул. Вообще-то за 6 дней трудно сделать что-либо путное. Что сделано за 6 дней? поддакнул я. Приходится доделывать вечность. Если мне не изменяет память, задумчиво проговорил сэр Смит. На седьмой день от начала сотворения мира Господь решил отдохнуть. И боюсь, всё ещё отдыхает. Кдфаэль посмотрел на обоих с укором. А вы ждали, что всё сделает за вас? Господь чудотворец, но не фокусник. Он не станет делать ту работу, которую обязаны сделать мы. Я молча седлал зайчика, когда Эли Смит сняли с морд своих животных мешки с остатками овса. Пёс, отоспавшись, прыгал и приглашал коней бегать с ним на перегонки. Горная тропа то расширяется, то исчезает под рухнувшими камнями. Приходится где искать обход, где осторожно перебираться через завалы. Пёс рычит как скаут. Однажды унёсся так далеко, что видели только исчезающую чёрную точку. Потом разглядели, что далеко-далеко впереди из земли, преграждая дорогу, торчат четыре спицы. Сверху вроде бы наколото кривое бревно, но по мере того, как подъезжаем, подложечкой сосало сильнее. Четыре неправдоподобно тонкие и длинные колонны возносятся на неслыханную высоту, а там соединены остатком стены. Видны три изящно выгнутые арки, однако то, что наверху, давно рассыпалось в пыль. Внизу не осталось даже камней, но бесконечно хрупкие с виду колонны все стоят, странные и непонятные. Брат Катфаэль тут же на всякий случай перебирает, перекрестил их и прочел молитву. А Смит воскликнул предостерегающе. «Сэр Ричард, не подходите! Это колдовство, не иначе!» «Ну еще бы», — согласился я. «Все, что не вино и бабы, есть магия и колдовство». Он спросил недоверчиво. «А что есть еще?» Я буркнул. «Есть армированный титаном бетон...» Есть конструкции с примесью ванадия и хрома. Честно говоря, сам не знаю, что это. Я вижу только что нечто прочное. Значит, сказал он хмуро, тоже колдовство. Я спешился, ощупал колонну не толще моего туловища, однако же устремилась на высоту девятиэтажного дома. Камень? Обыкновенный камень? Правда не песчаник или базальт, а прочный гранит. Но и гранит не простоял бы так долго. К тому же камни уложены как будто с нарочитой небрежностью. Впечатление такое, что пихни чуть-чуть, и всё здесь развалится. Но спинной мозг твердит, что я ещё не встречал ничего более прочного. Брат Катфаэль пустил мула вперёд, протиснулся между колоннами, И поехал дальше. Смит постарался не прикоснуться даже краем одежды. Вдруг да какое колдовство прицепится. Я на всякий случай попробовал поцарапать камень остриём меча. Бесполезно. Пролез с конём между колоннами и пустился догонять пса. На горной тропе копыта скользят. Кони оступаются и быстро устают. Мы делали короткие привалы через каждую пару часов. Кормили коней овсом, сами иногда ели сыр и хлебные лепёшки. Брат Катфаэль ест так мило, будто питается святым духом. Смит на каждом привале берётся любно точить меч. У него никогда такого меча не было, как сообщал мне ещё раз, уж он себя с ним покажет. Да. В случае будут, пробормотал я. Отдохнули? Пора. Я пошёл впереди. Пусть кони отдохнут, да и тропка слишком уж узкая, и так приходится держаться за стену. Вдруг показалось, что пальцы упёрлись в жуткую оскаленную пасть. Я отдёрнул руку, пугливо посмотрел вперёд. Там из стены торчит ещё одна такая же Разве что чуть мельче? Я поматал головой, соображая, но видение не исчезло. Из ледяной глыбы торчат головы двух рыб, морды страшноватые, одни шипы да зубы, только глаз нет, совершенно безглазые, словно неведомой силой перенесённые из глубоких подземных озёр, где вообще никогда не бывает света. Семит перекрестился, опасливо посмотрел на меня. Но я слишком выбелся из дыхания, чтобы удивляться. Ну, рыбы и рыбы, что такого? Есть речные рыбы, есть озёрные, есть морские, значит, есть и горные. А то что за дискриминация? Говорят, есть летучие рыбы, есть лазающие по деревьям. Значит, есть и такие, что лазают по скалам. Брат Катфаэль дышит ещё тяжелее, но остановился, чтобы перекрестить рыб, сказал с хрипами. Господь явил свою мощь и сотворил чудо. Но зачем, спросил Смит. Господь не объясняет, сказал Катфаэль терпеливо. Почему? Так бы облегчил жизнь, а то как будто потешается. «Не богохульствуй», — сказал Катфаэль строго. «Мы сами должны...» «Да, должны доискиваться. На то и дан разум, чтобы постигать божественное». Прошли еще с десяток шагов. Смит ругнулся, а Катфаэль сотворил крестное знамение. «Впереди прямо на тропке, что не тропка». А вроде русло быстрой сякшевой превратившегося в лёд ручья. Сразу три рыбины в локоть длиной, толстые, страшноватые, в лёд вмёрзли наполовину, а одна вовсе по верху, словно подпрыгнула. А бурно сбегающая с гор вода за этом мгновением превратилась в лёд. Рыбину от пинка унесло по льду, словно крупную льдинку. Ударившись о бугол Она крутанулась, с хрустом обломился плавник. Кэтфаэль перекрестился, а Смит заметила задаченно. Это что же? Никто не поднимался? А здесь нет дороги вверх, пыхтел Кэтфаэль. Это мы, как сумасшедшие. Обычно поднимаются либо правее, чтобы выйти к западному перевалу, либо левее, к восточному. Нам к восточному. Оттуда ближе к порту. Я подумал, сказал со вздохом. А мне лучше западный. Сам западный ближе, заметил Смит. Но потом до порта три дня скакать. Впрочем, на вашем коне. Он нагнулся, рассматривал диковинную рыбу, чем-то похожую на сама, только усы подлиннее, а ажи, Один и вовсе на середине лба, что поставило Смита в тупик. А для меня это сигнал, что рыба привыкла зарываться в ил, выставляя кончик уса. А когда какая глупая рыба принимала его за червяка и хватало, то сама оказывалась в пасте. Промороженная рыба выглядит почти прозрачной, потому Смит и всматривается с таким интересом. Уж он за всю жизнь мягкий. И оленей на разделывал, и рыб напотрошил на три учебника анатомии. И сразу видит, что эта рыба не та, к каким привык. Но в то же время простая рыба, а не какая-то волшебная. Вся как из перламутрово-прозрачных чешуек, по бокам диковинный узор, красивый, как спинной гребень дракона. Ещё один поменьше ближе к хвосту, да и сам хвост Роскошный, дивный, странная такая избыточность красоты. Ведь кому ею любоваться? Пёс остановился далеко впереди, машет хвостом. Катфаэль всмотрелся, воскликнул с апостольской благодарностью: Господь привёл нас к королевской дороге. Мог бы и раньше, проворчал Смит. Усы печально опустились. Он так, кое смотрел на сверкающую льдом стену, похожую на поставленное стоймя, плато. Или дорогу бы опустил ниже. Потому и уцелела, ответил Котфаэль серьёзно. Что в камне, а не протоптано в земле. Все Ричард пёс напрыгнул, пытаясь столкнуть зайчика, тот попёр корпусом как бык. Попытался хватануть его страшной пастью. Пёс отскочил, копыта застучали по каменной плите, что уходит в бесконечность. Воздух свеж, слишком прохладен для жаркого летнего дня. Но мы на высоте почти в милю от пробитых в земле колей, далеко внизу. Дорогу можно называть даже императорской, ровная, широкая, тянется вдаль и теряется в туманной синеве. послышалось тяжелое сопение и надсадное дыхание. Мул Котфаэля и конь Сэра Смита кое-как вскарабкались по осыпающейся гальке. Котфаэль сложил ладони и вознес горячую молитву, а у Сэра Смита снова поднялись усы. Он подбочинился и гордо оглянулся. «Наконец-то!» «Впереди долгий путь», — напомнил Котфаэль. Я повернул голову. Дорога уходит вправо и влево, ровная и бесконечная, врезанная в стену. Печаль стиснула моё сердце. Я повернулся к друзьям, оба умолкли, лица очень серьёзные. "Мне направо", сказал я. "Там западный перевал". Смит сказал бодро: "Сэр Ричард, На юг быстрее через восточный. Знаю, ответил я. Я уже говорил. У меня там одно дело. Мы обнялись. Длинные усы пощекотали мне щуку, когда Файль подъехал не весёлый, потянулся ко мне со своего мула, как ребёнок к игрушечного пони. Я нагнулся, обнялись. Смит подкрутил усы и сказал с натужной бодростью: Не думаю, что Юг так уж огромен. Мы ещё обязательно встретимся. Встретимся, сказал Котфаэль печально. Пёс подпрыгивал, подставлял голову под его ладонь. В последние дни Котфаэль его разбаловал, чесал и гладил, а собаки быстро понимают, из кого можно верёвки вить. Сейчас пёс едва не взвыл горестно, когда я свистнул. и повернул коня. Зайчик начал набирать скорость. Пёс обогнал и постоянно оглядывался, дразня длинным, как у ящерицы, красным языком. Зайчик наждал, я отпустил поводья. Ветер за свистел в ушах, начал раздирать рот. Я уткнул лицо в гриву, ураган проносится сверху. Тук копыт слился в дробный шорох, а конское тело начало разогреваться. Я уже собирался придержать арбагаста, пора осмотреться, как вдруг скорость начала спадать. Дорога, что раньше уходила и уходила в бесконечность, далеко впереди упирается в стену, а слева в стене наискось чернеет неширокая щель. Пёс тут же помчался её исследовать. Зайчик повернул голову и взглянул на меня с вопросом в коричневых глазах. «Ничего другого не остаётся», — ответил я. «Другого пути просто нет. По отвесной или почти отвесной стене поднимаются только так. По вырубленной в скальном массиве дорожке под углом почти в сорок пять градусов Потом разворот на площадке и в обратном направлении тоже наверх под тем же углом, словно пешком с этажа на этаж по лестничным маршам. Тропка узкая. При ходьбе прижимаемся к стене, и всё равно гранитный край, за которым бездна в полушаге. Я покинул седло заранее, не могу, когда нога в стремени висит над пропастью. Да и зайчику проще. Со стороны это дорожка наверх, выдолбленная в неведомые времена, выглядит ровным зигзагом, перечертившим стену снизу вверх. А если отодвинуться на пару десятков миль, то, наверное, и это выглядит красиво. Однако, каково муравьям карабкаться по такой бесконечной лестнице? Пёс бежит впереди, садится на повороте, где подниматься в противоположную сторону. И смотрит сверху с насмешкой, но уже после первых пяти пролётов высунул язык. Стал дышать тяжело, надсадно, с хрипами, а после десятого поплёлся сзади. От недостатка воздуха я останавливался через каждые 100 шагов и жадно хватал широко распахнутой, как у жабы, пастью разрежённый воздух. Стена поднимается циклопическая. От неё вид до исторических времён. Она должна бы одряхлеть ещё во времена динозавров, а к приходу млекопитающих стать ростом с Гималаи, а то и вовсе какие-нибудь мелкие Альпы. Но это уцелело, победно упирается в небо, а там голубизна уже перетекла в густую синеву. Та влилась вóсть, зажглись первые звёзды. Страх и безнадёжность сковали тело больше, чем усталость. Мы останавливаемся отдыхать уже через каждые 20 шагов подъёма. Я посматривал наверх и понимал, что вершина большого хребта уже в космосе, в смысле, в тех разрежённых слоях атмосферы, где лётчике не обходится без кислородных аппаратов. Пёс скулит и неотрывно смотрит обвиняющими глазами Ты же человек, ты бог, ты сильный и мудрый. Спасай нас. Ты всё можешь. Ты вожак. Мы тебе доверились. Зайчик прижался боком к стене. Я впервые вижу его изнурённым. Не знаю, прохрипел я. Но как-то Валенштейн прибыл на турнир. Не один, с командой. И снова подъём. И ещё пролёт И ещё. Сверху блеснул странный луч, похожий на лазерный. Я с великим трудом поднял чугунную голову, в затылке болезненно заныло. В безумной выси, в стопорщенный гребень горного дракона, пробило искрой, будто прямо в скальном массиве зажглось крохотное солнце. Остро кольнуло в глаз и тут же исчезло. Встревоженный Я заставил себя всматриваться в напряжение, ощутил знакомое головокружение. Зато каменная стена приблизилась, разрослась. Я ахнул, ноги превратились в воду. Каменная стена, что упирается в фиолетовое небо, прорезана, как упавшим с неба лазерным лучом. Проход настолько узкий, что муравей обдерёт бока, а смыкающиеся стены При взгляде на такое сверхузкое ущелье по телу бегут мурашки размером с майских жуков. Я простонал сквозь зубы. Пёс посмотрел с сочувствием, горестно вздохнул. Тебе хорошо, выдохнул я через силу. Кто знает, что у тебя за лёгкие? Зайчик подышал в затылок горячим воздухом у этого боевого спутника. Вообще может быть ядерный реактор. Ну, такой-нибудь биологический. Только что едва дышал, а сейчас вот отожрал из стены обломок камня и снова бодр и свеж. Ну, почти бодр и свеж, разве что чаще сгрызает неровности в стене, а осколки жует с таким смачным хрустом, что треск идет на миле. Ладно, идем. Когда до ущелья осталось не больше сотни метров, Я поняла окончательно, что никогда и никому не удалось бы перейти этот хребет. Гребень вышел в те слои атмосферы, где человек попросту задохнётся или лопнет, как глубоководная рыба. Птицы и драконы здесь не летают, нет опоры для крыльев. И если бы не это удивительное ущелье, пёс пробежал вперёд. Я гаркнула измученным шёпотом: Он послушно остановился. На чёрную шкуру падает странный металлический отсвет. Я одолел последние 3 метра подъёма, тело ноет, и я вытрясчил глаза и застыл, не понимая, что я вижу. В циклопической стене прорезана щель шагов в 5 шириной. Эта щель тянется вдаль, постепенно сужаясь, и кажется, что в конце концов мне придётся идти боком. И тос плюснутом в бумажный лист. На грани видимости в невеобразимой дали на чёрном бархате горит, словно воткнутая в землю вязальная спица, тонкая вертикальная щель. Под ногами блестящая поверхность, словно застывшая вода. Я поднял голову, и всё помутилось перед глазами. Я ухватился за стену, чтобы не рухнуть кучей дерьма. Этот отполированный до блеска камень устремлён в фиолетовый космос. Вот звёзды, хотя сейчас день. Надо идти, проговорил я похолодевшими губами. Господи, что за сила прорубила в этих горах такой проход? Ангел ли Гавриил огненным мечом? Пёс помахал хвостом, соглашаясь, а зайчик за спиной фыркнул. Мол, вряд ли, скорее сам Господь, а ангелам такое не под силу. «Бобик», — сказал я чуть тверже, — «рядом, иди рядом, я не знаю, что впереди, да и страшно без тебя. Зайчик, ты тоже иди рядом».